Глава 39. Аня. «Мы идем к Чижову!» — тараторит Полинка. «Интересно, кто там еще будет? Вот быть Дима!» — тянет уже мечтательно. После общения с Орловым ее им увлечённость никуда не прошла, напротив, стала только сильнее. Иногда мне даже страшно становится за подругу. А потом я вспоминаю свою необъяснимую увлечённость Огневым и успокаиваюсь. Что я могу сказать Полине, когда сама без объяснений тянуть к тому, кого возненавидела в первый день появления в школе. Заносчивого, высокомерного, бесячего. эй Полинка толкает меня в бок, отвлекая от невеселых мыслей. «Что? В облаках витаешь и меня не слушаешь?» «Прости». «Как думаешь, что надеть?» Она вертится перед зеркалом уже второй час. Примеряет самые разные платья. Прикладывает к себе всю одежду, которую достала из шкаф. «Что-нибудь обычное?» Пытаюсь вразумить подругу. «Это ведь отдых!» «Точно! Надо взять купальник!» «Зачем?» — Удивленно смеюсь я, не понимая, как она за моим замечанием разглядела необходимость взять купальник. «Как зачем? У них наверняка есть бассейн. Поплаваем?» Я не брала. «Дать тебе свой?» «Поль!» — аккуратно замечаю. «Ты погоду видела? Хмурится. Вообще-то дождь, наверное, будет. И что? У них внутри тоже может быть бассейн. Лучше взять, чем потом сидеть и смотреть, как остальные веселятся. Мне не бери. Я все равно плавать не буду. Зря!» Я лежу, вздыхаю, решая не спорить с Полинкой. Настроения совсем нет. Я бы предпочла не идти ни на какую дачу, но меня, конечно же, никто не будет спрашивать. Полинка уже согласилась, а Огнев, я уверена, силы меня потащит, если я откажусь. Даже несмотря на то, что Борис его ищет, я почему-то знаю, что он придет к нам домой, если идти, я откажусь. «Так, все, я собралась. Когда приедет Кирилл?» «Не знаю. Пожимаю плечами. Мы не договаривались. Так напиши ему или позвони». Я шумно втягиваю воздух и пытаюсь совладать с собой. Легко ей говорить: позвони. Мне для этого нужно набраться смелости. А где ее взять? Если единственное желание сейчас забиться в угол и ни с кем не разговаривать. С огнем тем более. Однако я все же набираю Кирилла. Слушаю череду бесконечных гудков, прежде чем его голос нарушает тишину и вызывает во мне бурю эмоций. Они вихрем проносятся по всему организму, стоит Кириллу лишь сказать: Привет! Начинаю несмело. А ты когда приедешь? В смысле. Тут Поля интересуется, когда мы едем на дачу. Господи, чувствую себя полнейшей дурой. Закусываю щеку изнутри и жду его ответа. Ты у нее? Я буду через полчаса. А, хорошо. Я быстро отключаюсь я только тогда выдыхаю. Ты чего? Сходу налетает на меня Полинка. Чего? Не понимаю я. Ни целую, ни пока. Просто отключилась. А что надо было? Господи, Ледовская, ты вообще не держишься за отношения. Так нельзя. «Почему?» «Потому что. Огнев у тебя парень видный. Ты что, не замечаешь, как на него смотрят?» «Как?» «Как-как, горь ты мое. Заинтересована, с обожанием. Да они все тебе завидуют и мечтают оказаться на твоем месте. Но что-то как...» «Маленькая, нельзя же так, Аня, нельзя. Парни любят, когда мы показываем свое к ним отношение. Сглатываю и абсолютно не понимаю, зачем я огневу. У него вон табун тех, кто готов ему ноги облизывать. Разве это не повод быть с ними и купаться в их комплиментах? Прекращай быть холодной с ним, Аня, он же огнев». «Согреет тебя своим жаром». Полька хохочет, и я тоже улыбаюсь. Фамилия ему действительно очень идёт, потому что, когда он рядом, у меня ощущение, что я плавлюсь. Кирилл приезжает ровно через полчаса. Вместе с Костей, который сидит за рулем. Интересно, как он относится к тому, что я девушка Кирилла? Ведь он видел почти все, что произошло на гонках. Тоже поверил, что мы парень и девушка? Остальных-то там не было? Привет. Я неловко останавливаюсь рядом с Кириллом. Не знаю, что делать. То ли идти к нему и обнимать то ли так и стоять. Впрочем, огнев не теряется, делает шаг ко мне, останавливается так близко, что я чувствую аромат его парфюма и... Целует. Господи, он меня целует в щеку, склоняется и бесцеремонно чмокает меня. Полинка смотрит на нас глупой улыбкой на лице. Я ж омёбой себя чувствую. Не знаю, как правильно себя вести, а потому делаю ошибки и со стороны наверняка кажусь дикой и странной. В машину мы садимся по отдельности. Кирилл запрыгивает на переднее сиденье, а я забираюсь назад с Полинкой. Ее энтузиазма я не разделяю, все бы отдала, чтобы никуда не ехать, но раз уж согласилась, то придется. Правда, наедине Кирилл меня оставляет лишь до того момента, пока мы не добираемся на дачу. Там, стоит мне выйти из машины, он хватает меня за руку, переплетает наши пальцы и ведет к дому, где нас уже ждут остальные ребята. Тусовка небольшая, в основном те, кого я знаю, не весь класс, конечно, дима вопреки ожиданиям поля, нет. Но это и логично. Я не замечала, чтобы Огнев с ним дружил в школе или за ее пределами. Да и Жени нет, как и Тины с ее подружками. Только друзья Кирилла. Несколько знакомых девчонок, видимо, пришедших с ним и мы с Полинкой. И именно поэтому я не понимаю, зачем меня было сюда звать. Почему бы не рассказать все его друзьям и Полине? Зачем ломать комедию перед ними? Эти вопросы, конечно же, остаются невысказанными, так как Кирилл увлекает меня в дом под предлогом показать обстановку. Я резво соглашаюсь, надеясь, что хотя бы там он избавит меня от близкого присутствия и перестанет смущать, но нет. Даже когда Кирилл показывает мне бильярдную на втором этаже, он продолжает держать меня за руку. Вокруг никого нет, нас никто не видит, а он меня не отпускает. Я разжимаю пальцы сама и отхожу на довольно безопасное расстояние. Делаю вид, что хочу посмотреть на территорию за окном. Классный дом. Комментирую. Большой и просторный. Это дача. Мы иногда с пацанами тут зависаем, чисто между собой. Никого постороннего не зовем. Зачем я здесь? Решаю задать вопрос. Потому что ты моя девушка. Фиктивная. Разумеется. Я могла бы не приезжать. Сказал бы, что заболела. Но ты была в школе. Неправдоподобно. «Стоило рассказать твоим друзьям». Замечаю. Кирилл хмурится. Явно не то, что не думал, он даже не размышлял о том, чтобы рассказать друзьям истинное положение вещей. «Мы никому не расскажем», — заявляет. «И как долго это будет длиться? В смысле, когда закончится?» «До окончания школы», — шокирует меня Огнев.